Глава 35. Идея, что предложить Лацита Тиргусу, у меня была. Но пришлось её отложить, так как по дороге я наткнулась на гораздо более важную и требующую немедленной реакции. Путешествие нам предстояло не слишком длительное. Место в каюте мне было готово. Недостатком было то, что все 4-5 дней дороги придётся довольствоваться холодной едой. К берегу на ночлег мы приставали слишком поздно, а отплывали рано-рано утром. В первом же порту Тирк принёс мне к ужину интересный плод, ярко-оранжевый, как апельсин, с лёгким апельсиновым же ароматом. «Попробуй, Рава Лейна, первый завоз в этом году. Что это? Это? Это карш. У вас не растут такие?» «Нет, никогда не видела. И в Самусе у нас такие никто не выращивал» они здесь не растут. Это с фарских островов купцы везут». Кирксей достал нож, развалил фрукт на две сочные половины, одну из них почистил, крупно порубал ножом. На разрезе больше походило на дыню или кабачок. Толстая шкура, которую нужно обрезать, семена с мякотью в центре легко чистятся. «Пробуй». Вкус был совершенно восхитительный. Сочный, кисло-сладкий и душистый. Нектарин с каким-то цитрусовым привкусом. Но больше всего мне понравилась структура плода, мясистая и плотная. Думаю, из него выйдет роскошное варенье. Дорого ли такой стоит? Ну, в сезон-то они дешёвые. Некоторые покупают и стараются сохранить до середины снегов. Редко получается только. Обычно больше месяца они не хранятся, так что считай, дорога по морю до нас от недели до десяти дней, как повезет с ветром попутным, а в конце сезона дорого, конечно. До 15-20 гран за штуку, ну, еще месяц их есть можно будет. Говорят, карши в меду очень Цертиус уважает. Если удастся очень быстро наладить выпуск горшков с двойной кромкой, можно всю зиму будет продавать их вашему Цертиусу. Только быстро нужно. — А как без соли ты сохранишь их? А посолить так вряд ли вкусно будет. — Не в соли дело, Тирк Сейд. Главное — стерильность. Слово «стерильность» я сказала на русском. Здесь даже понятия такого не было. — Это что значит? «Это Тирк Сейд, я тебе не скажу. Пусть у меня свой секрет будет». Я засмеялась. Но на самом деле я просто не знала, как это объяснить Тиргу. Корабль был гружен консервами, но Тирк решил купить немного плодов на пробу, посмотреть, как они будут на вкус в варенье. По прибытии в Лергус свой дом я не увидела. Тирк Сейд сразу потащил меня в замок. Вообще мне нравилось его отношение. Он был вежлив, ненавязчив, ухаживал, а не принуждал. Но меня настораживало то, что я чужачка. И я боялась здесь выходить замуж. Это первое. А второе то, что люди из семей при власти женятся или на деньгах, или на землях. Политические браки были обычным делом на земле. Не думаю, что здесь по-другому. Остановиться любовницей мне претило. Так что на все его нарезаемые вокруг моей персоны круги я смотрела весьма прохладно и шансов ему не давала. В этот раз мне отвели гораздо более удобные покои. Три комнаты, спальня, что-то вроде столовой-гостиной и небольшой санузел, ну, очень условно санузел, столик с маленьким зеркалом, на котором стоит таз и кувшин. Совершенно нелепая европейская штучка, мыться из таза. Проточная вода с дозатором гораздо приятнее и воды уйдёт не больше, и она всё время свежая. Обычный умывальник дачный даст такую струйку. Свой умывальник я привезла с собой, тот, что с улицы. Домашний вместе с раковиной оставила новому владельцу. Деревянный трон с дыркой, под ним большой глиняный горшок и деревянная лохань, прислонённая к стене. В ней можно помыться, если слуги принесут воды». Дверь также охранял солдат, только теперь я была гостья, и он стоял там для сопровождения и охраны меня, а не для надзора за мной. И симпатичная полноватая девушка горничная, Шалина, болтливая и добродушная. Но помыться с дороги я не успела. Меня вызвали к Лацита Тиргусу. Там в дорожной одежде находился и Тирксейд. Похоже, он сразу же пошёл отсюда докладывать, как только в замок попал. Там же сидел Элитур, тот самый брюзгливый хозяйственник замка. «Так что, Равалейна, говоришь, можно эти твои консервы без соли делать, сладкими?» «Лацита Тиргус, у меня дома делали, в сахаре и в меду. Только я не знаю, как эти ваши карши будут храниться. Могут ведь и испортиться. Наши фрукты по-разному закатывают». «А как проверить, сможешь или нет? Сколько на проверку времени требуется?» Дней шесть, не меньше. Если за это время в тепле консервы не испортятся, значит, можно и карши закатывать на зиму. Возьмёшься попробовать? Что для этого нужно? Ну, мёд, сахар, понятно, горшки и воск. А ещё что? Да больше ничего. А попробовать возьмусь. Само интересно. Только вот если получится, то что? Глянь-ка, баба баба я какая рассудительная. Ну, красавица, сколько же ты хочешь, ежели выйдет? «А сколько не жалко будет? Сколько такая банка будет стоить?» «По гранус горшка тебя устроит?» «Нет». Я даже рассмеялась. «Лацитокиргус, этакой диковинки у вас еще не пробовали. Зимой такой горшок будет стоить мало ни на вес золота. Это ведь не рыба для вояк, которую всегда поймать можно, хоть и зимой. Это лакомство, роскошь, а такое всегда дорого стоит». «Ишь ты, хищница какая! Ну так сколько ты хочешь-то?» Я подумала. Наглеть не стоит. Да и потом, если выйдет с вареньем, мне нужно будет только наладить производство. Сложно, да, но сложность одноразовая. Как налажу, так на это место встанет человек Тиргуса. «Вот как продадите, да все расходы отнимите я хочу 15 частей от чистых денег». «Да с ума сошла девка!» — Литур тряс от возмущения жирными щеками. «Где бы это видано бабе такие деньги платить?» «Почтенный Литур, я уже сообщала вам, что я не девка, а вдова. Это первое. А второе, а вы сделайте сами. Совершенно бесплатно можно. Сварите и воском залейте. Или думаете, если такой мужик будет делать, то ему платить нужно, а женщина обойдется?» Злилась я, наверное, слишком очевидно. Зря, конечно, но после дерьма, на которое я насмотрелась в Самусе, меня легко было вывести из себя. В деньгах я больше не нуждалась. Мои сорок процентов дадут мне возможность жить безбедно еще очень много лет. У меня есть накидки, которые я могу и сама делать, и мастериц нанять. Не пропаду. Но и стоять, потупя глазки, чтобы этот паразит меня унижал без раздумий, не буду. Хочет — пусть сам делает». «Браво, Лейна, не горячись!» «Отец, давай и то, и другое попробуем. Сегодня вечером привезут карши, мед есть, э, заморская сладость есть. Пусть каждый сделает. А через девятину все и увидим. Нам бы сезон не пропустить!» «Ладно, Сейт, правильно ты говоришь, мальчик мой. Сегодня собери горшки пустые, которые освободились уже, а ко мне вызови всех гончаров в городе. Узнаю, сколько успеют поставить посуды за эти дни. Может, какие заказы у них и отменить придется». До вечера я успела и вымыться, переодеться, и отдохнуть, и с помощью болтушки Шалины разобрать часть вещей. У нее же и узнала маленькую, но очень важную для меня подробность. Так для мяса их используют, соус такой делают. И уж такой он кислый, не описать. Ещё в квас их кладут для цвета. А они чуть не всю зиму. Кто водой заливает, а кто и так в подполе яргу хранит. Я сейчас вам ровалейные принесу с кухни. Ярга оказалась не некрупной суховатой ягодой, похожей на бруснику. Но гораздо кислее. Очень уж я вовремя вспомнила, что кислота тоже консервант. Персики, например, без кислоты и вообще не закатаешь. Я сама и не закатывала ни разу, а вот рассказов о различных закрутках наслушалась досыта. Тётеньки наши на работе не только рукодельничать любили, но и рецептами обменяться. Эх, поучиться бы мне тогда ещё руками разное делать. Никакого гугла не нужно было бы, только спроси, как, и всё расскажут. А я ещё и злилась на них за болтовню.